Вы меня напрасно убеждаете в этом. Я согласен с вами. Вы согласны. Но попробуй-таки я шить, как меня сразу же тянут за хобот в ОБХСС и делают каким-то пособником классового врага». Костенко устало прищурил глаза. «Ладно. В отправных экономических оценках мы с вами сходимся. В стране бардак, трясина. Теперь перейдем к крышавому языку юриспруденции».